Рэй Каммингс. «Вокруг Вселенной». Перевод Дениса Балонова. Предисловие переводчика. Эту относительно небольшую повесть было решено издать отдельно от сборников. Повесть «Вокруг Вселенной» о приключениях Таби Магуайра написал прекрасный американский писатель Рэймонд Кинг Каммингс, который по праву считается одним из отцов-основателей научной фантастики. Камингс родился в Нью-Йорке в 1887 году. Он работал с Томасом Эдисоном в качестве личного помощника и технического секретаря с 1914 по 1919 год. Его карьера писателя привела к появлению около 750 романов, повестей и рассказов, в которых он также использовал псевдонимы Рэй Кинг, Габриэль Каммингс и Габриэль Уилсон.